Шура. Шура тоже мечтала, чтобы лето закончилось, скорее в школу. Еще, правда, была мысль съездить в деревню к тетке Рае хотя бы на неделю, прийти в себя от всего этого ужаса. Тетка была двоюродной сестрой матери. В деревне у нее был крепкий дом и большое хозяйство. Надо только забрать у матери алименты. Тетка Рая любила подарки. А с матерью ничего не будет. Как пила, так и будет пить все одно. Отцу Шура больше решила не звонить. Алименты, 18 рублей, он высылал по почте. Мать эти деньги пропивала за несколько дней. Однажды мать улечила подружку и собутыльницу Тоню в краже. Та, уверенная, что хозяйка спит, шуровала по шкафам. На полу стояла большая дерматиновая сумка. Протрезвевшая мать вытряхнула содержимое сумки на пол. Норковую шапку, песцовый воротник, шелковую скатерть, и набор мельхиоровых ложек. Мать вцепилась Тоньке в волосы. Здоровая деревенская баба толкнула мать, и та упала на пол, ударившись головой об угол стола. Тонька деловито уложила выкинутая на пол обратно в сумку, и, плюнув в сторону матери, гордо удалилась, сильно хлопнув входной дверью. С потолка посыпалась штукатурка, и в коридоре упала вешалка. Когда Шура пришла домой, мать лежала на полу и стонала. На волосах у нее была запекшаяся кровь. Шура оттащила ее на диван и вызвала скорую. Приехало хмурое, мужеподобное врачиха, повела носом, пьющая. Шура кивнула. Надо в больницу, сказала врачиха. Вдруг сотрясение. И глядя на Шуру, вздохнула: бедная эта девочка. Мать увезли в больницу. Шура даже не поняла, сколько времени она в оцепенении просидела на диване, час или два. Придя в себя, начала уборку, содрала с кровати грязное белье, собрала пустые бутылки, помыла посуду, полы, выгребла из холодильника засохший сыр и колбасу, сварила матери в больницу бульон и кисель, поздно ночью легла спать. Какая деревня, какой отдых, смешно ей богу.